Вензел Браун плохой бизнесмен. Мартин зло смотрел на натюрморт, прикреплённый к мальберту. Он знал, что обладает заурядным талантом. Давным-давно он расстался с надеждой стать знаменитым художником и смирился с положением второсортного мазилы. Однако иногда он кое-что продавал. Чаще, возможно, чем его дружок Натан. Его мазки не смешанной краски и эксцентричные сюжеты только подчёркивали его заурядность. Он подошёл к широкому окну фонарю и прислонился к раме. Как-то нужно убить полчаса до встречи с Натаном в баре "Пади". Там они пропустят несколько рюмочек перед регулярным турне по городку. С нижнего этажам ему были видны увядающие герани и засохший плющ на террасе Брекама. У созналие пронзил его при мысли о Чарльзе Брэке. Тот был высокого роста, атлетически сложен, с точёными чертами лица. Брэкем владел этим домом, и Мартину говорили, что он фигура на Уолл-стрит. Он слышал и другие слухи, будто недавно Брэкем растратился и находится в затруднительном положении, и что большая часть имущества записана на имя его жены, Бетти, а она отказывается помочь ему. Во всём остальном он мог бы позавидовать Брэккому, но определённо не хотел бы иметь такую жену. Бетти была увидающей блондинки со сварливым характером и голосом нытика. Часто, стоя здесь у окна, он слышал перебранку супругов. Обычно ссора кончалась тем, что Брэкком хлопал дверью, заглушая звуки рыдающей Бетти. Как раз этим они сейчас и занимались, и довольно энергично. Только сегодня их голоса звучали по-другому. Голос мужчины был спокойнее, чем обычно, и с нотками издёвки. Голос женщины был напряжённым, истеричным, словно она была чем-то напугана. Мартин пригнулся через окно, чтобы разобрать слова. "Возьми жемчуг", говорила она. "Он должен стоить тысячи две. Возьми всё, что хочешь. Я никому не пожалуюсь, если ты только уйдёшь и оставишь меня в покое". Ответ прозвучал лениво, протяжным голосом. Какой мне прок от жемчуга? Я не имею ни малейшего представления, где его продать. Все знают, что я плохой бизнесмен. Потом раздались другие звуки, трудноопределимые. Крик, который прервался едва возникнув, затруднённое дыхание, что могло бы быть выдохом при боли. Вслед за тем глухой звук, как от соскользнувшего на пол тела. Мартин напряжённо слушался. Несколько минут было тихо. Потом где-то мягко закрылась дверь, и вниз по лестнице раздались лёгкие быстрые шаги. Мартин оставался неподвижным. Его сердце болезненно колотилось, руки дрожали. Внизу совершено убийство. Если так, то его долг сообщить в полицию. Но эта мысль ужаснула его. Он ощущал себя робким, слабым человеком. Что если он ошибся? Он представил себе грубые голоса полицейских, их насмешки и презрение. Даже если он прав, смог ли бы он противостоять такому человеку, как Чарльз Брэк? В глубине души он был твёрдо уверен, что Брэкким каким-нибудь образом всё повернёт против него. Его даже могут обвинить в преступлении. Лёгкий стук дверь костяшками пальца вывел его из тяжёлых раздумий и повёрг в панику. Это был лишь управляющий домом, который пришёл починить протекающий кран. Мартин наблюдал за его работой и заплатил щедрые чаевые. Он подумал было о том, чтобы рассказать об услышанном, но инстинктивная осторожность заставила его промолчать. Это было не его дело, и он не хотел вмешиваться. В падибар он пришёл на несколько минут позже. Натан выбрса из круга развесёлых выпивох и сжал Мартина в буйных объятиях. Марти, мой мальчик, сегодня мы празднуем. Я только что продал картину. Мы обойдём все бары в городке. Что скажешь, старина? Мартин вяло протестовал. Каждый раз, когда Натану удавалось продажа, он тратил все деньги за одну ночь. Деньги для этого и созданы, прервал его Натан. Легко наживаешь легко тратишь. Таков мой девиз. Мартин намеревался посоветоваться с Натаном, но не было возможности это сделать, не выложив всю историю перед полудюжиной людей. По мере того, как выпивка набирала темп, он почти забыл о брехах, а когда вспомнил, то подробности услышанного были туманными и нечёткими, как в полузабытом сне. Но сон тот оказался кошмарной реальностью. Когда он пришёл домой, там всё кишело полицейскими. Может быть, если он был бы более трезв, он бы и рассказал им правду. Но он изрядно выпил и был уверен, что они его поймают на чем-нибудь. Так что он придержал язык и заявил, что ничего не слышал. Он ожидал, что полицейские будут допрашивать его. Но все прошло как по маслу. В течение следующей недели лейтенант Пейсон из отдела по расследованию убийств несколько раз заглядывал, чтобы уточнить его рассказы. Но он сам обрёл себе на молчание, и теперь другого выхода не было. Да и зачем бы ему говорить? Он ничего не выиграет от того, что всё сообщит полиции. Тем не менее, невозмутимое поведение Брэкхема раздражало его. Сначала тот напустил на себя скорбь, но к концу недели вернулся в своё обычное состояние, вышагивая так, будто владел всем миром. одаривая Мартина высокомерной улыбкой, когда встречал его на лестнице. Он не был бы таким надменным, если бы знал, какой властью над ним обладал Мартин. Кстати, а почему бы не сказать ему? Мартин оказал ему большую услугу. Брэкхэм должен быть благодарен. Чем больше Мартин думал об этом, тем больше утверждался в мысли, что ему следует обратиться к Брэкхэму. Это не будет шантажом. Он не будет как-то угрожать или упоминать о деньгах. Лёгкого намёка на своё затруднительное финансовое положение должно быть достаточно. Мартин набрался мужества для этого разговора. Он не должен забывать, что этот человек был хладнокровным убийцей. Застать его в квартире одного было бы слишком опасно. Он должен перехватить его где-нибудь в общественном месте, где достаточно народу вокруг для безопасности. И никого в пределах слышимости. В тот вечер он последовал за Брехамом, когда тот вышел из дома. Брехам облегчил ему дело. Через несколько минут он вошёл в ресторан. Шикарное заведение, не похожее на те, где обычно питался Марти. Он заколебался, но потом собрал всё своё мужество и вошёл вслед за своей жертвой внутрь. Обстановка была великолепной. Ресторан был наполовину заполнен. На Брэхема сидел один за столиком в углу. Брови Брэхема удивлённо вскинулись, когда Мартин сел напротив него. Мартин тщательно подготовил свою речь, но с трудом начал и никак не мог перестать запинаться. Мистер Брэхэм, есть кое-что о чём, как мне кажется, я должен вам рассказать, в связи со смертью вашей жены. По мере того, как Мартин, запинаясь, продвигался в своём рассказе, поведение Брэхема менялось. становись обезоружевыюще вежливым он хотел знать все подробности и мартин сообщил их ему ощущая как торжество заполняет всё его существо он взял брекхема на короткий поводок парень даже не пытается защищаться когда он кончил брекхам серьёзно сказал я хочу поблагодарить вас мартин я действительно очень признателен вам и теперь хочу попросить вас ещё об одном одолжении Конечно, всё, что могу. Подождите здесь несколько минут. Ищу кое-кого, кому, я думаю, следует услышать ваш рассказ. Мартин был в замешательстве, но согласно кивнул. Брэкхом поднялся и направился к телефонной будке в углу. Его беседа длилась не более минуты, и Брэкхом вернулся, уговаривая Мартина выпить с ним коктейль. Мартин испытал внезапный порыв убежать. Но это было глупо. Может быть, Брэком позвонил одному из друзей, чтоб тот привёз сюда деньги. Может быть, те расчёт произойдёт прямо сейчас, без всякой суеты, волнений и намёка на шантаж. На столик легла тень, и Мартин поднял глаза. У него поколадело внутри, и всё, что он мог сделать, это не закричать. Человек, стоящий рядом, был лейтенант Пейсон. Брэком стал улыбаясь. Он сказал: Спасибо, что так быстро пришли, лейтенант. Я уверен, вы помните Мартина. У парня есть кое-что, что вам следует услышать. Конечно, он должен был сразу всё рассказать. Но я надеюсь, вы не будете слишком строги к нему. Мартин не хотел ничего плохого. Просто он робкий человек. Пейсон сурово кивнул и сел. Как в тумане, Мартин повторил свой рассказ, в то время как лейтенант делал записи. Затем Пейсон предложил пройти в квартиру Мартина. Мартин был смертельно напуган, но во время разговора Пейсон оставался учтивым, никаких грубостей, всё лишь мягкая настойчивость, чтобы Мартин повторял и повторял свой рассказ, пока слова не стали почти автоматическими. Прошло не меньше 2 часов, прежде чем Пейсон поднялся, чтобы идти. "Есть ещё один вопрос", сказал он спокойно. который я хотел бы вам задать, Мартин. И вам лучше сказать мне правду. Вас Брэкхэм надоумил на это. Брэкхэм? Зачем ему? Ведь это доказывает, что он убил свою жену? Пейсон покачал головой. Совсем наоборот. Вы обеспечили ему абсолютное алиби. Согласно вашим показаниям, убийство произошло без десяти пять, а это совпадает со временем на разбившихся часах Бетти Брэкхэмда. Но часы могли разбить намеренно и переставить стрелки на удобное для убийцы время. Именно в этом мы и подозревали Брэкхема. Но теперь наша теория лопнула. Брэкхем был на совещании директоров между 4 и 1/2 6. У него есть, по крайней мере, десяток свидетелей, которые могли бы подтвердить это. Солидный бизнесмен, безупречный гражданин, если ваш рассказ достоверен, он снимает с него подозрение. Хотите изменить рассказ, Мартин? Мартин облизал сухие губы. Я не могу. Это правда. Пейсон пожал плечами. Может быть, вы так и считаете, но одно определённо. Кого бы вы ни слышали в тот день, это не был Чарльз Брэк. Затем Пейсон ушёл, и Мартин остался один. Он обыскал кладовку, пока не нашёл бутылку виски и налил себе, не разбавляя. Он выпил залпом и плюхнулся в кожаное кресло. Он слышал ссору и полузадушенный крик Бетти Брэка. Воспоминание было слишком отчетливым, чтобы принять его за галлюцинацию. Голос Бетти был высоким от страха, но легко узнаваемым. Голос мужчины тоже был знаком. Медлительный и в растяжку, на смешливые интонации, которые он неоднократно слышал раньше. Он был уверен, что это говорит Брэкхам, потому что именно его голос он ожидал услышать. Но если подумать, обычная речь Брэкхема была более отрывистой. Даже когда он был разгневан, его голос был холодным, но не насмешливым. Истина явилась ему с дрожанием, которое заставило его выпрямиться в кресле. Конечно, голос был знаком. Он теперь вспомнил слова: "Все знают, что я плохой бизнесмен". "С брехом", этого бы не сказал. То была похвала ближайшего друга Мартина. Он попытался встать, но опять рухнул в кресло. Он не слышал, как открылась дверь. На тан стоял, прислонившись к стене, всего в нескольких футах от него. В его руке был пистолет с чёрным дулом. Улыбка сожаления тронула губы Натана. Мне жаль делать это, старина Мартин, честно. Но ты же знаешь меня, всегда ищу у кого вытянуть деньги. Я позволил Брэкхэму уговорить себя укокошить его Мегеру всего за две тысячи, а надо было взять двое больше. Я не расскажу, Натан, правда. Натан печально улыбнулся и покачал головой. Именно в этом я и пытался убедить Брэкхэма. Но он не хотел и слушать. Он сказал, что рано или поздно ты передумаешь и всё расскажешь полиции. А ты знаешь, он мне даже ничего не платит за эту работу. Говорит, что это ради моей собственной защиты. Так что я должен всадить в тебя пулю бесплатно. Мартин был не в состоянии отвечать. Даже когда он увидел медленное движение пальца на курке и ощутил нечто похожее на гигантский кулак, вогнавшего его в спинку кресла, Но он всё ещё мог слышать насмешливый голос Натана. Это ничтожная сделка, Марти. Но как я всегда говорил, я плохой бизнесмен.